Четырехсотая. Июль двадцать девятая. Друг мой, в сказках говорится о том, как трудно найти на земле счастливого человека. Дух, распятый в материи, не может быть счастлив. Плотная эволюция тяжко для духа. Родина духа не на земле. И только там, в мире свободы от проявлений плотной материи, познает он радость бытия. Но земное сознание примириться с этим не может, потому всю жизнь гоняется человек за призрачным счастьем земного благополучия. Находит ли он его, можно легко убедиться, внимательно посмотрев в глаза людей, особенно когда они не думают, что за ними наблюдают. И так как счастья на земле нет и быть не может, то надо искать его в духе, ибо радости и счастья можно утверждать лишь на плоскости высшей. и утвердив там искрой его принести на землю. Птица залётная счастья надземного может случайно сюда залететь, но не выдержит ей долго тягости плотных условий. Бытие переносится в мысль, и в духе идёт утверждение желаемых явлений. Нельзя кривые условия сделать прямыми, но в духе можно всё, если от них отрешиться. «Хочу указать на то, что сознание, устремленное к высшим и дальним мирам, может найти там то, что тщетно ищет человек на земле. Тот, кто вкладывает все энергии свои в достижения земные, с ними и останется, но не будет иметь части в жизни духа. Переходя через мост, не думает путник вечно на нем оставаться. А жизнь на земле — это и есть мост к жизни надземной». Стоит лишь понять ее переходность. Потому не задерживаться, не останавливаться на текущем потоке плотных явлений не следует слишком, дабы сознание не было втянуто в этот поток. Формула «в мире, но не от мира сего» применяется в жизни практически. Вы, дети Земли, гости на этой планете, и при том сироты, лишенные наследства. Все ваше выше. Потому утверждайте сокровище своё, достояние своё не здесь, но в надземном, зная, что человеку негде даже главы преклонить, всё ваше в духе. И в беспредельность можно лишь в духе пройти. Потому духом и в духе и утверждайтесь.